Глава 34. В субботу суд выглядел точно так же, как и в любой другой день. Те же судейские чиновники, в тех же костюмах, выполняющие ту же бумажную работу. И мантия судьи Харкина была такой же черной. И охранники выглядели такими же усталыми, может, даже еще более усталыми, чем обычно. Через минуту после того, как жюри расселось по местам, и судья закончил задавать свои традиционные вопросы, в зале воцарилась та же скука, что господствовало там с понедельника по пятницу. После занудного пятничного выступления Гантера Кейбл и компания решили придать происходящему некоторую динамику. Кейбл вызвал и начал представлять эксперта доктора Олни, исследователя, осуществившего удивительный опыт на мышах. Олни принес видеозапись, на которой были запечатлены его маленькие симпатичные подопечные. Живые, судя по всему, полные энергии, совершенно очевидно здоровые и не собирающиеся умирать. Они были распределены группами по стеклянным клеткам, и Олни ежедневно воздействовал на каждую группу разными дозами сигаретного дыма. Он делал это в течение нескольких лет. Дозы были большими. Опыт показал, что ни одна мышь не заболела раком легких. Олни перепробовал все, разве что неполное удушение дымом, но ничего не произошло. Эксперт обнародовал статистические данные и детали опыта. И у него была масса соображений о том, почему сигареты не вызывают рака ни у мышей, ни у людей. Хоппи слушал составшего уже для него привычным место в зале. Он обещал Миле быть рядом, время от времени подмигивать и вообще оказывать моральную поддержку, чтобы еще и еще раз дать понять, как он сожалеет о случившемся. Это было единственное, что он мог для нее сделать. Суббота — суматошный день для риэлторов, но контору Дапри редко кто посещал в этот день после обеда. После катастрофы, случившейся с ним, Хоппи вообще утратил вкус к работе. Постоянные мысли о нескольких годах, которые предстоит провести в тюрьме, лишили его воли к жизни. Тонтон -тон тоже сидел в зале. Теперь позади Кейбла, в том же безукоризненном темном костюме. Он делал какие-то заметки и время от времени бросал взгляд на Лонни, который, впрочем, не нуждался в напоминаниях. Дерек устроился ближе к выходу. Он наблюдал и строил планы. Ри, муж Рики с обоими детьми расположился в заднем ряду. Когда жюри рассаживалось по местам, ребята помахали маме ручками. Мистер Нелсон Карт занял место рядом с миссис Херман Граймс. Присутствовали также и дочери-подростки Лорен Дьюк. Родственники пришли в суд, чтобы поддержать своих и удовлетворить любопытство. Они слышали достаточно много, чтобы составить собственное мнение и о самом деле, и об адвокатах, И о сторонах, и об экспертах, и о судье, но хотели знать все, чтобы впоследствии, быть может, по-своему принять участие в том, что предстояло сделать. Беверли Монг очнулась от тяжелого забытья поздно утром. Остатки Джина, Крека и неизвестной еще какой гадости, которой она наглоталась накануне, все еще бродили в ней. Открыть глаза было невозможно. Свет причинял им острую боль. Прикрыв их руками, девушка вдруг осознала, что лежит на деревянном полу. Она завернулась в грязное одеяло, перевалилась через неизвестного мужчину, храпевшего рядом, и нащупала солнечные очки, лежавшие на краю упаковочного ящика, который она использовала в качестве гардероба. В очках она смогла, наконец, открыть глаза. На чердаке творилось чёрт знает что. Тела, распластавшиеся на кроватях и на полу, пустые бутылки повсюду. Кто эти люди? Она добрела до маленького окошка, переступая то через компаньонку, то через каких-то неведомых ей личностей. Что же здесь происходило вчера? Окно замерзло, на улице падал легкий снежок, но тут же таял. Беверли поплотнее закутала в одеяло свое изможденное тело и опустилась на ящик из под фасоли, стоявший возле окна. Глядя в окно, она старалась сообразить, сколько же у нее осталось от тысячи долларов. Свежий морозный воздух, которым тянуло сквозь неплотно прилегавшую оконную раму, прочистил ей мозги. Голова все еще болела и в висках продолжала стучать, но головокружение постепенно проходило. До знакомства с Клэр много лет тому назад она приятельствовала со студенткой из Канзасского университета по имени Феба, у которой были проблемы со здоровьем. Она постоянно лечилась, но всегда была на грани между жизнью и смертью. Феба недолго работала с Клэр и Беверли в Маллигане. Вскоре она куда-то исчезла. Феба была из Вичиты. Как-то она сказала Беверли, что знает кое-что о прошлом Клэр от парня, с которым та встречалась. Но это был не Джефф Кир, а кто-то другой. И если в голове у нее не будет так стучать, может, она и вспомнит какие-то подробности. Все это было так давно. Кто-то заворчал под матрасом. Потом снова наступила тишина. Беверли как-то гостила у Фибы в Вичите. У той была большая католическая семья. Отец ее работал врачом. Найти их будет нетрудно. Если этот разбойник, мистер Свенсон, отвалил ей кусок за ничего не значащую ерунду, Сколько же он заплатит за существенную информацию о прошлом Клэр? Нужно найти Фебу. Последнее, что слышала о ней Беверли, это то, что она в Лос-Анджелесе занимается тем же, чем сама Беверли в Нью-Йорке. Уж она, Беверли, как следует потрясет Свенсона и после этого, может быть, найдет себе жилье получше и подружек поприличнее этого сброда. Куда она засунула карточку Свенсона? Фич пропустил утренние слушание, так как ему предстояла весьма неприятная встреча с человеком, С которым, вообще-то, он встречался крайне редко. Однако гость был очень важный. Его звали Джеймс Локал. Он возглавлял частную сыскную фирму, с которой Фич проворачивал некоторые свои делишки. Фирма Локола находилась в Бетесте. Не афишируя себя, она нанимала множество бывших агентов правительственной службы безопасности, которым при обычных условиях вовсе не захотелось бы заниматься поисками американки, видимо, не имевшей в прошлом никакого отношения к преступному миру. Их специальность Слежка за незаконной торговлей оружием, за террористами и тому подобное. Но у Фича было денег до черта, а риск представлялся минимальным. Разве что какая-нибудь шальная пуля просвистит мимо уха. Однако работа оказалась безрезультатной. Именно поэтому Локал и явился в Белоксе. Свенсон и Фич выслушали сделанные без малейшего намека на извинения отчет Локала о предпринятых за последние четыре дня усилиях. Никакой Клэр Климент не существовало пока она не объявилась в Лоренсе летом 1988 года. Сначала она сняла квартиру с двумя спальнями на условиях помесячной оплаты наличными. За воду, газ и электричество платила сама. Если она официально сменила имя в Канзасе, то никаких свидетельств об этом не сохранилось. Вообще доступ к подобного рода документам закрыт, но они, разумеется, добрались до них. Девушка не регистрировалась там в качестве избирательницы, не брала машин на прокат, не оформляла номерных знаков, не покупала собственности, однако обладала карточкой социального страхования, которую использовала дважды при приеме на работу. Один раз в Маллиган, другой в магазин одежды, находящийся неподалеку от университетского кампуса. Карточку социального страхования сравнительно нетрудно получить, и она весьма облегчает жизнь человеку, находящемуся в бегах. Удалось достать заявление, которое она написала при получении карточки, но оно ничего не дало. За паспортом же она не обращалась. Локал считал, что женщина легально сменила фамилию в каком-нибудь другом штате, любом из 49, и в Лоренс явилась уже под новым именем. Они подняли ее телефонные счета за все три года жизни в Лоренсе. Никаких звонков на дальние расстояния. Он дважды повторил это, чтобы до собеседников получше дошло: за три года ни одного такого звонка. В те времена, правда, телефонные компании не регистрировали входящие междугородние звонки поэтому, судя по распечаткам, полученным на телефонном узле Лоренса, ее активность ограничивалась местными рамками. Номера они проверяют, телефоном она пользовалась экономно. «Как же человек может обойтись без междугородных звонков? А семья? А старые друзья?» — недоверчиво спросил Фич. «Ну, есть разные способы», — ответил локал. «И немало. Может быть, она звонила от друзей. Может, раз в неделю отправлялась в мотель или еще какое-нибудь место» где можно заказать разговор в номер и оплатить его перед отъездом вместе со счетом за проживание. Это проследить невозможно. «Невероятно!» — пробормотал Фич. «Должен вам сказать, мистер Фич, что эта девочка не промах. Если она и допустила где-то ошибку, то мы ее пока не обнаружили». В его голосе явно звучало уважение. «Такие люди каждое свое движение планируют с учетом того, что позднее кто-то будет идти по их следу». «Это похоже на Марли», — с гордостью сказал Фич, словно бы речь шла о его собственной дочери. В Лоренсе у нее было две кредитные карточки Visa и Shell. Здесь мы тоже не нашли ничего полезного и существенного. Вероятно, в основном она расплачивалась наличными. Телефонных карточек тоже нет. Этой ошибки она себе позволить не могла. Джефф Кер — другое дело. Его путь вплоть до учебы в Канзасском университете прослеживался без труда. Тем более, что львиную часть этой работы оперативники Фича проделали сами. Только после встречи с Клэр он стал соблюдать конспирацию. Они покинули Лоренс летом 1991 года, когда Кер окончил второй курс. Агентам Локала предстояло найти кого-нибудь, кто мог точно сказать, когда именно и куда они уехали. Клэр расплатилась с хозяином квартиры наличными за июнь и исчезла. Агенты Локола наугад проверили дюжину городов на предмет обнаружения каких-нибудь следов Клэр Климент после мая 1991 года, но пока ничего не обнаружили. По вполне понятным причинам проверить все города невозможно. «Думаю, сразу же после отъезда из Лоренса она снова сменила имя», — сказал Локал. Об этом Фич и сам давно догадался. «Сегодня суббота. Жюри удалится на совещание в понедельник. Давайте забудем о том, что случилось после Лоренса, и займемся выяснением того, кто она есть на самом деле. Как раз этим мы и занимаемся. Так занимайтесь усерднее». Взглянув на часы, Фич заявил, что ему пора идти. Марли ждет его с минут на минуту. Локал отбыл в Канзас-Сити на личном самолете. Марли находилась в своем офисе с шести утра. После того, как Николас позвонил ей около трех часов ночи, она почти не спала. До его отъезда в суд они говорили по телефону четыре раза. Все указывало на то, что спектакль, разыгранный с Хоппи, дело рук Фитча. Иначе с чего бы это мистер Кристану стал угрожать Хоппи тюрьмой, если тот не сможет убедить Милли проголосовать правильно? Марли исписала множество страниц, разослала множество запросов в разные авиакомпании, сделала множество звонков по своему сотовому телефону. Информация потихоньку стекалась к ней. Единственным человеком по имени Джордж Кристана, чей телефонный номер значился в справочнике столичного округа Колумбия, жил в Александрии. Марли позвонила ему около четырех утра и представилась сотрудницей авиакомпании «Дельта». Она объяснила, что возле Тампы потерпел аварию самолет, на борту которого находился некий мистер Кристану. Они хотели узнать у Александрийского абонента, тот ли он мистер Кристана, который работал в Министерстве юстиции. Нет, он тот мистер Кристана, который, слава богу, работал в Департаменте здравоохранения. Марли извинилась, повесила трубку и представила себе, как бедняга будет ловить теперь информацию о катастрофе в новостях CNN. Сделав несколько десятков звонков, она убедилась, что не существовало никаких агентов ФБР, Ничмана и Нейпайра, работающих ни в Атланте, ни в Белоксе, ни в Новом Орлеане, ни в Мобайле, ни в каком-либо другом городе. Теперь они с Николасом были почти уверены, что это подставные лица, но требовалось подтверждение, и она звонила репортерам, полицейским, по горячей линии ФБР, в правительственную службу информации. Когда ровно в 10 Фич прибыл к ней, стол был чист и телефон спрятан в маленький шкафчик. Они бодро поздоровались. Фичу до смерти хотелось знать, кем она была до того, как стала Клэр Климент. А она все еще размышляла, как использовать то, что они узнали о его жульничестве с Хоппи. «Вы бы лучше заканчивали поскорее фич, жюри уже обессилило. К пяти часам закончим. Это достаточно быстро?» «Будем надеяться. Вы не облегчаете Николасу его работу». «Я велел Кейблу поторопиться. Это все, что я могу. У нас проблема с Рики Колмен. Николас потратил на нее немало времени, но она крепкий орешек. Коллеги в жюри ее уважают, и мужчины, и женщины». И Николас говорит, что она постепенно приобретает влияние на них. Его это даже удивляет. А она хочет обвинительного приговора? Похоже, что да, хотя впрямую они этого не обсуждали. Николас считает, что она испытывает неприязнь к табачным компаниям из-за того, что в своей продукции они совращают детей. Не то чтобы она испытывала сострадание к семье Вуд, но ей хочется наказать табакопроизводителей за то, что они портят юное поколение. «Так или иначе, вы сказали, что у нас есть для нее сюрприз». Без комментариев и формальности Фич достал из чемоданчика один листок бумаги и подтолкнул его Марли через стол. Она быстро посмотрела его. «Аборт? Вот как!» — сказала она без особого удивления. «Ага. Вы уверены, что это именно она?» «Абсолютно. Она училась в этом колледже. Это может пригодиться. Он найдет возможность показать ей это». Марли опустила бумагу на стол и посмотрела на Фичи. «А вы бы нашли за 10 миллионов долларов?» «Конечно, почему бы нет?» Она видит это, голосует как надо, и все забыто. Ее маленькая темная тайна погребена навсегда. Если она склонится в другую сторону, над ней нависнет угроза. «Простая торговля?» «Приблизительно так». Сложив листок, Марли убрала его со стола. «Не сомневайтесь в смелости, Ника. Мы давно продумали весь свой план». «Насколько давно?» «Это не важно. На Хермана Граймза у вас ничего нет?» «Ничегошеньки». Николасу придется справляться с ним во время обсуждения. Благодарю за совет. Он ведь уверен, черт возьми, что ему хорошо заплатят, правда? Как вы думаете, за 10 миллионов он сможет склонить на свою сторону несколько присяжных? Уже склонил Фич, они у него в кармане. Но он хочет единогласного вердикта. А с Херманом может возникнуть проблема. Ну так избавьтесь от сукина сына. Вы ведь, кажется, любите играть в эту игру. Мы рассматриваем такую возможность. Фич удивленно покачал головой. «Вы отдаете себе отчет в том, насколько все это опасно?» «Думаю, что да». «Я в восторге. Пойдите, повосторгайтесь где-нибудь в другом месте, Фич. Это все пока. У меня много работы». «Да, дорогая», — сказал Фич, вскакивая и закрывая свой чемоданчик. В субботу днем Марли нашла в Джексоне, Миссисипи, агента ФБР, который случайно оказался в конторе, когда раздался звонок. Он занимался нудной бумажной работой. Она назвала вымышленные имена, сказала, что работает в Белоксе, в агентстве по торговле недвижимостью, и что они подозревают, будто два человека, которые представляются агентами ФБР, на самом деле ими не являются. Они запугивают ее босса, предъявляют ему удостоверение и все такое прочее. Она выдвинула предположение, что они имеют какое-то отношение к казино, и для убедительности упомянула Джимми Халамоука. Собеседник дал ей домашний телефон молодого агента ФБР в Белоксе по имени Мэдден. Мэдден болел гриппом и лежал в постели но выразил готовность поговорить с ней, особенно после того, как она намекнула, что располагает конфиденциальной информацией, касающейся Джимми Халла Моука. Мэддон никогда не слышал ни о Ничмане, ни о Нейпайре, ни о Кристану. Не знал он ничего и о специальной операции, проводившейся атлантским отделением на побережье. И чем больше она ему сообщала, тем в большее волнение он приходил. Он попросил немного времени на то, чтобы все разузнать. Она пообещала перезвонить через час. Когда она позвонила снова, голос у него был гораздо более уверенный. Агента по фамилии Ничман не существовало. В Сан-Франциском отделении был некий Лэнс Нейпайер, но на побережье он не ездил. Что касается Кристано, то, похоже, это тоже мифическое имя. Мэдден поговорил с агентом, который занимался слежкой за Джимми Халлом Моуком, и тот подтвердил, что Ничман, Нейпайер и Кристана, кем бы они ни были, агентами ФБР, во всяком случае, не являются. Ему бы очень хотелось поговорить с этими ребятами. Марли пообещала устроить встречу. Защита закончила представление свидетелей в 3 часа дня в субботу. И судья Харкин торжественно объявил. «Леди и джентльмены, вы выслушали последнего свидетеля». Ему нужно было еще кое-что обсудить с адвокатами и сделать кое-какие организационные распоряжения. Но присяжные могут идти. Для них организованы субботние развлечения. Один автобус отвезет желающих на футбольный матч между студенческими командами, другой — в местный кинотеатр. После этого до полуночи разрешены личные визиты. В воскресенье все присяжные, желающие посетить воскресную службу, могут покинуть мотель и отсутствовать с 9 до часа дня. Если они пообещают ни словом, ни с кем не обмолвиться по поводу процесса, охрану с ними посылать не будут. Личные визиты в воскресенье вечером с 7 до 10. В понедельник утром они выслушают заключительные дебаты сторон и перед обедом получат дело.